Глава 47 Как далеко он может уйти в таком состоянии? Рошенсет ходил кругами по клетчатому плиточному полу вестибюля масонской ложи, едва не налетая на Арчи Блэкфинча, который тихо стоял в стороне у бюста известного мистика с вами Вивикананды. К утру его фотография будет во всех газетах. «Вы уверены, что хотите это сделать?» — спросила Персис. «Всё зашло слишком далеко. У нас нет выбора». Сет посмотрел на Персис. «Ты вообще о чем думала?» Она напряглась. «Я была уверена, что он будет за мной следить. Поэтому решила облегчить ему задачу. Я подумала, если он будет считать, что я нашла манускрипт и отправилась за ним в одиночку то решится себя показать, и оказалась права. Это безрассудство. В результате ты не только подставила Фернандеса под пулю, но и лишилась манускрипта. Персис поджала губы, но придержала язык и никак не ответила на ярость Сета. «Как он?» — спросила она. «Врачи говорят в критическом состоянии», — вышел из оцепенения Блэк Финч. Пока не кончится операция, нельзя сказать, выживет он или нет. Персис потерла шею и подавила желание выругаться. У нее ломила челюсть, там, куда ударил Скорцене. Он был у них в руках. Что пошло не так? Персис вспомнила крохотную квартиру Джорджа Фернандеса, нелепый образ грузного полицейского с ребенком на плече. Гнев его жены... Что она скажет, когда узнает?» Сет с отвращением покачал головой. «Приведи себя в порядок. Попробуй выспаться. Обсудим это завтра в восемь утра». Он драматично вздохнул. «Они распнут тебя, Персис», — сказал он и ушёл. «Я бы спросил, как ты себя чувствуешь», — заговорил Блэк Финч. «Но боюсь, ты откусишь мне голову». Он подошёл ближе, и Персис вдруг обрадовалась тому, что он рядом. «Они поймают его», — продолжал он, — «и вернут манускрипт». «Нет», — покачала головой Персис, — «не поймают». «Скорце немного лет учился прятаться от властей». Блэк Финч пожал плечами. «На самом деле это ведь просто книга, хотя и очень ценная, я понимаю» но не ценнее, чем твоя жизнь». Они встретились взглядами и мгновения просто стояли, не сводя друг с друга глаз. Потом Персис повернулась к Шаху. Он растянулся на диване в вестибюле и все еще приходил в себя. «Вы не могли бы пройти со мной? Пожалуйста». Шах уставился сначала на неё, потом на Блэк Финча. Тот тоже удивленно взглянул на Персис. «Я бы сделал, как она просит», — сказал он наконец. Персис повела их на второй этаж, вверх по покрытой ковром лестнице, и остановилась перед двустворчатыми дверями. «Это главный храм?» — спросила она. «Да», — подтвердил шах. Старик открыл дверь, и они вошли внутрь. На первый взгляд храм напоминал огромный зал суда. В восточной, западной и южной частях помещения стояли три высоких трона, похожих на судейские кресла. С потолка свисала цепь с металлической буквой G высотой чуть меньше двух футов. Персис достала записную книжку, раскрыла на странице с последней загадкой Хилли и протянула блэкфинчу. Он прочитал. «Свой путь к спасению каждому назначен, откроет циркуль тот, что был утрачен, под вечным небом, солнцем и луной, под Богом, литерально только зримым, меж Меккой скрыт и, и Иерусалимом. Я думаю, — сказала Персис, — что слова «Свой путь к спасению каждому назначен» отсылают к основной идее божественной комедии — путешествию человека в рай через ад и чистилище. На каждом уровне у разных грешников свой способ раскаяться и спастись, свой путь к спасению. Она обвела рукой храм. «Строка про циркуль привела меня сюда, в масонскую ложу, дом бомбейских масонов, происходящих от древней гильдии каменщиков». Одним из главных инструментов и символов которых был циркуль. «Персис, я не понимаю. Манускрипт Ускорцени». Персис позволила себе невесело улыбнуться. «Ускорцени запечатанный сверток, в котором, как он думает, лежит манускрипт». На лице англичанина отразилось изумление. Персис снова от него отвернулась. «Мистер Шах». «Что это за кресло?» Шах прокашлялся. «Эти три трона для Солнца, Луны и Великого Мастера Ложи!» Персис указала на потолок. На нем было изображено звездное небо. «Под вечным небом, Солнцем и Луной!» выдохнул Блэк Финч. Он посмотрел на Персис. «Манускрипт здесь, да?» Она указала на букву G и снова перевела взгляд на шаха. Буква G символизирует великого архитектора, который всегда за нами наблюдает. Великий архитектор это Бог? Да, но мы его так не называем. Перси сткнула в одну из строчек в записной книжке, которую по-прежнему держал Блэк Финч. Слово литерально сначала меня смутило. Что Хилли имел в виду? Я уже знала, что в его загадках каждый элемент имеет какой-то смысл. Кроме того, он уже много раз играл со словами. Я позвонила не в Форестер. «Литера» — это буква на латыне, а «литерально» — буквально. Но что значит, что Бог зрим буквально? Все стало ясно, когда отец описал мне устройство этого храма. Под богом, литерально только зримым. Под богом, скрытым в букве. Блэкфинч снова поднял голову и еще раз посмотрел на нависавшую над ними металлическую букву G. А что с последней строкой? Между Меккой и Иерусалимом. Что это может значить? «Посмотри вокруг», — улыбнулась Персис. Блэкфинч Финч, непонимающе, обвел помещение взглядом а потом увидел то, что она хотела ему показать. Вдоль стен храма выстроились книжные шкафы, тянущиеся от пола к высокому потолку. За стеклянными дверцами хранились многие тысячи книг. Персис снова обратилась к Шаху. «Мы собирали эту коллекцию последние 70 лет», — объяснил он, «с тех пор, как была создана бомбейская ложа». «Эти книги часто используют?» «Нет», — покачал головой Шах. «Это сокровищница нашей истории. Их редко достают из шкафов». Персис повернулась к Блэкфинчу. «Джон Хилли был масоном». «Откуда ты знаешь?» «Я поговорила с его отцом. Он тоже им был». Персис указала рукой на книги. «Где лучше всего спрятать манускрипт, как не у всех на виду?» Она подошла к одному из ближайших шкафов. «Нам нужны религиозные книги». «Тогда вам не сюда», — отозвался Шах. «Это книги по инженерному делу». Он подвел их к тянущимся ввысь шкафам в другой части храма. «Религиозные книги здесь». «Их же тут тысячи». — сказал Блэк Финч, изучая книжные полки. «Нет смысла прятать иголку в стоге сена всего из пары соломинок», — ответила Персис. Она села на корточки и вгляделась в самую нижнюю полку. «Если я права, Хилли спрятал манускрипт между Кораном и Танахом, или Торой, или, может быть, даже Библией, меж Меккой скрыт и Иерусалимом». — произнёс Блэк Финч. — Именно. Они с воодушевлением принялись за дело. Через пятнадцать минут Блэк Финч, стоя на верхней ступеньке стремянки, издал радостный крик. Он спустился, держа в руках обернутую в бархат книгу. — Ровно между Танахом и Кораном! — он протянул ее Персис. Персис подошла к кафедре перед троном великого мастера и положила на нее книгу. Часы у нее за спиной пробили 10. 10. В десять она должна была что-то сделать. Зубин. Я буду ждать в кафе Эдем. Мой поезд в десять двадцать. Надеюсь, что ты придешь. Если она уедет прямо сейчас, еще может его застать. Она посмотрела на Блэкфинча. Его лицо светилось от восхищения. Зубин подождет. Дрожащими пальцами Персис развязала веревку и сняла бархат.